Глава 13. На Белой горе. Следующим днем после памятного визита в башню архитектора Белокуни было воскресенье. Тоже день свободный, тоже выходной. Это все и решило. Отыскать наркоторговца в достаточно большом городе не так уж и сложно. Черский еще в Афганистане периодически вытаскивал рядовых и даже офицеров своего рода булевитного полка за курением местного гашиша. Торговцам, конечно, не нужны проблемы, но очень нужны клиенты, поэтому, если хорошенько расспрашивать, то рано или поздно на одного выйдешь. Сначала он вообще собирался сделать ход конем и искать концы через ту же девушку из многоэтажки. Пускай Вика уже не считала ее своей подругой, но стриженная вполне могла быть о Вике другого мнения. Но потом решил не травмировать племянницу, она и так много для него сделала. Именно ее голос открыл ту самую железную дверь, за которой начался его путь, кто знает куда. Может быть, в рай, а может быть, в ад. Так что он связался с барыгой по одному из старых контактов в криминальном мире. Про арест этого человека газета написала, про то, что его через месяц выпустили, не было ни слова. Они были даже не в курсе этого освобождения. Если бы тот самый Горелик не позвонил редактору Лобановичу и специально его не предупредил что хоть как-то трогать эту тему не надо. Человеку, однако, воля золотая не пошла впрок, что-то сломалось у него, пока он был в тюрьме, и он уже несколько месяцев бухал и торчал, медленно сползая в гиблую яму поле наркомании. Оставалось ему недолго, но связаться с барыгой тот помог. Журналист уже знал, что слово «барыга» в этих кругах не означает ничего обидного. Так называли просто людей, которые действуют осторожно и стараются продавать наркотики только тем, кого знают лично. Это делало их бизнес чуть меньше прибыльным и намного более безопасным. Черский специально несколько раз напомнил, что его интересует именно новый желтый химический наркотик, который словно сжал в себе силу и смертоносность лимона желтого солнца. Но он при этом не особо верил в честность наркопотребителей и уж тем более наркоторговцев. Но сам он предпочитал не заводить таких прямых знакомств, слишком полезными оказались наставления майора Драгановского, который был в гарнизоне заглавного особиста и чуть-чуть научил Черского вести дознание и собирать информацию. Драгановский объяснил, что многие люди боятся людей в милицейской униформе, и в этом нет какой-то советской особенности. Есть этот страх и в других странах. Ими страдают даже те, кто сам служит в полиции. Милиции, или как там у них называется это, повседневная структура власти и надзора. Дело, конечно, не в том, что их родители запугали, и что сами милиционеры люди как-то особенно жестокие. В Афганистане, когда устраивают очередную операцию, солдаты творят куда более жесткие вещи. Все дело в закономерности. Милиционеры могут уважать, как это было у нас... 1960-е годы и напротив считать человеком презренным, как это происходит сейчас. Ну, милиция сама по себе все равно остается властью, которую ты видишь каждый день и которая не дает тебе хулиганить. Точно так же, как всякий солдат по отдельности раздолбай и лентяй, который стремится укрыться куда подальше от несения воинской службы. Но солдаты, собранные вместе под руководством хорошо обученных офицеров, образуют грозную армию. Если в тебе жив этот страх, от него не скроешься, карабкаясь куда-то вверх по общественной лестнице, просто потому, что всех достаточно обеспеченных и влиятельных так или иначе приходится охранять. Но точно так же от пристеленного взгляда государства не укроешься и внизу, потому что там, на самом деле, общество и у самой границы закона как раз и окажешься под самым внимательным наблюдением. Именно из бывших или потенциальных преступников вербуют осведомителей. Именно их хватает просто так, если нужно закрыть дело, а нормальных подозреваемых и доказательств так и не нашлось. Так что если ты слишком боишься родную милицию, чтобы пойти в нее служить после демобилизации, прячься от нее на какой-нибудь частной работе. Там тебя точно не будут склонять к сотрудничеству, просто потому, что на частной работе человек все равно не знает никого полезного выше себя. И, что важнее, ниже себя. С утра была очередная оттепель, и снег просел. Кое-где открывая сырую черную землю, район Белой горы уже своим названием напоминал об известной бойне времен тридцатилетней войны. Его застраивали уже в советскую эпоху, но по нескольким планам подряд и довольно бестолково, так что самые разнокалиберные многоквартирные дома здесь стояли в кривь в кость, а по запутанным странной формы дворикам было очень удобно убегать от милиции. Черский пришел навстречу раньше намеченного времени, чтобы успеть оглядеться. Нужные дома возвышались прямо посередине квартала. Белые, высоченные, они напоминали айсберг, который потерпел крушение. «Теперь уже не скажешь», — проект делали с учетом у старого названия района или, наоборот, район получил название в честь этой громадины. На отгороженном сеткой рабицы в футбольном поле, хлюпая раскисшим грязным снегом, гоняли мяч какие-то великовозрастные пацаны. От радости они то покрикивали, то смачно матерились. От них так и тянуло странной смесью и юношеской энергичности, и какого-то абсолютно хулиганского тупоумия. Мяч то и дело ударялся в металлическую сетку, и по двору растекался звонким грохот. Еще два представителя типовой постсоветской шпаны стояли в углу возле площадки и наблюдали за игрой. Барыга дождался в стороне за стеной, похожего на печку перероска. Кирпичного киропичного с трубой, где, кажется, располагалась котельная. Впрочем, труба не дымила, несмотря на зимний день. Получается, Белая гора успела перейти на газовое отопление. Черский шагнул в сарай и вдруг понял, что уже видел этого человека. Странное слово, ей лицо. Мутный взгляд противных серых глаз, губы, постоянно искаженные в каком-то брезгливом выражении, давно еще при том давнем знакомстве, он околачивался рядом, постоянно ускользая из поля зрения. И вот прошло полгода, и они встретились опять. Но человек этот серьезно изменился. Щеки обвисли, глаза провалились в фиолетовые глазницы. Он дышал тяжело ртом и выглядел уже совсем нездоровым. Из-под накинутой зимней куртки торчал белый воротник. Казалось, что борьбе выполз во двор, просто накинув куртку прямо поверх пижамы. Да, этот человек видел, чем заканчивают потребители его товара. Но даже это его не остановило. — Принес порошок? — спросил Черский. «Ты про Славскую серу?» «Не знаю, как она у вас называется». «Сам употребляешь и не знаешь». «Я же употребляю, а не называю». «Слушай, сегодня нет, завтра, может, будет. Может, а нашу возьмешь?» «Завтра приду». «А деньги вперед можешь?» Жалкой надежда осадомился барыга. Начарский уже развернулся и шагал прочь со двора. Те двое, что были на площадке, тут же развернули головы и начали делать вид, что продолжают смотреть. Черский сразу догадался, что они присматривают за ним и готовы вмешаться, если будут проблемы. Барыга сам виноват. Все заболело своей жадностью. В том и беда с наркоманами, что на них никогда нельзя положиться. Если бы не начал клянчить деньги, я попытался обмануть, хотя бы как-нибудь, по-дурацки. Пытался, к примеру, всучить сверток с землей предусмотрительно служенный из газеты «Брама», и ухитрился этим отвлечь настырного журналиста, то, может быть, у них получилось бы его защемить. А теперь все сорвалось. На открытом месте они нападать не посмеют. Это же неизбежная драка. А он хоть и странный, но взрослый человек. Вчерскому хотелось поскорее выйти из этого двора. Он выглядел слишком неформально для такого пацанского места». При этом он, конечно, понимал, что неформалы бывают везде, и даже, возможно, на Белой горе найдется парочка каких-нибудь металлистов. Человек стремится к свободе, даже если это просто свобода от стереотипов или от собственных мозгов. Но их, скорее всего, очень часто бьют, и вся их верность в субкультуре держится только на подростковом протесте. Будь здесь подворотня или арка, эти двое бы все-таки напали. Но он шел просто к щели между домами, за которой уже виднелся кусочек улицы Куйбышева. Так что они поколебались и остались там, где стояли. Барыга поковылял в двух сторон, но остановился на полдороге и тупо смотрел ему вслед. Почему-то Черский заметил, что ботинки у Барыги легкие, летние, грязные, кое-где порванные. На улице Черский привел дыхание. Мимо проезжали машины, по тротуарам плелись куда-то приземистые старушки Тем не менее, тут было безопаснее, чем в дворе. Интересно, зачем они его поджидали? Хотели убить, ограбить или предупредить? Или просто присматривали, чтобы он не попытался сделать с барыга что-то неправильное? К нему часто приходят клиенты в неадеквате. Он не знал, но предполагал худшее. И понимал, и другое. Когда та черноволосая виолончулистка решит еще раз попробовать, ее тоже ждет что-то похуже. А может и что-то похуже. Но даже если она покупает у более надежного человека, насколько вообще могут быть надежные люди в такое замешанное, то ее может ждать что угодно. Не то чтобы так сильно волновала судьба отечественного бега или игры на его Он понимал, что, скорее всего, для него эта затея закончится плохо. Но что-то все равно заставляло его в это лезть все глубже и глубже. Наверное, тот самый подростковый бунт, стремление к свободе. Просто одни ищут его в запрещенных веществах, а он, черский, ищет его в деле. Дело, которое тоже на грани закона. Поездка в автобусе немного его успокоила, она всегда его успокаивала, потому что автобус, как река самой жизни, тащил его и тащил, и не спрашивал мнения пассажиров. Не было возможности ни изменить маршрут, ни ускорить его, но можно было с ним смириться, и момент смирения очень успокаивал. На остановке ему вдруг пришла в голову новая фантазия — пойти и посмотреть на тот самый дом, где, как рассказал Садовский, обитал тот самый притом. Он не собирался оттуда обрываться или даже как-то его разоблачать, все равно это неинтересно читателям. Однако Черскому было жизненно надо на него взглянуть. Чарский много раз проходил мимо, но никогда не обращал на этот дом достаточно внимания. Мороз усилился, под ногами зазмеилась поземка. Природа словно предостерегала его от опасных прогулок. Он свернул в тот самый двор и остановился. Попытался отыскать взглядом окно той самой квартиры, но ему это быстро наскучило. Слишком уж обычным был этот дом. Свежий взгляд не добавлял к его воспоминаниям ничего нового. Впечатление, как от того старого дома возле вокзала, про который он писал в одной из краеведческих статей еще на заре Брама. По некоторым данным, в том доме раньше располагался бордель, но сам дом, несмотря на возраст, был настолько обычный и безлик, что даже это не делало его интересным. Словно прощаясь с этим местом, Черский бросил взгляд назад и замер, словно его поразило ледяной молнией. То, что он увидел посреди двора, впечатлило его по-настоящему. Мусор по какой-то причине не вывозили уже второй месяц, и громадные баки, что стояли на бетонном подвышении посередине двора, оказались просто завалены всякими отбросами. Среди драных пакетов и гниющих обедков шныряли торжествующие серые крысы. Теперьшняя власть даже мусор не способна победить, какие уж тут наркокартели. Он невольно вспомнил, кто сейчас считается главой их недавно созданного государства. Это был обрюкший, рано облысевший состарившийся профессор каких-то термоунитазных наук, который угодил в свое кресло совершенно случайно, просто потому, что при советской власти должен же был кто-то сидеть в президиуме Верховного Совета от интеллигенции. Это была даже не личность, а просто живое воплощение одного из неизбежных бедствий, высокоразвитой цивилизации, ученого-дурака. Во власти этому человеку делать было нечего. Его место было на кухне, где он мог бы подробно рассказывать, что он бы сделал, когда пришел к власти. И не было сомнения, что потому его и терпят, что ничего не решает и что рано или поздно его сожрут. Весь вопрос в том, кто придет ему на смену, и не окажется ли этот новый еще хуже, чем теперешний. Возможно, академик слышал на уроках истории про каких-нибудь английских королей и преуспевших в недеянии китайских императоров. Поэтому усвоило четкое основное занятие главы государства — это ничего не решать, ничего не делать, а просто олицетворять, Ну или иногда выезжать на какое-нибудь международное сборище и что-нибудь там подписывать дорогой ручкой с позолоченным перышком. Он помнил обзор столичной газеты о том, как приезжает представитель концерна МАН, пытались, может, развить, а может быть, и прикарманить наше больше грузное автопроизводство. А глава государства так и заявил, что он содействовать не будет. Им надо, пусть они и договариваются. а такого даже премьер-министр очумел и принялся объяснять господину председателю Верховного Совета, что нельзя же так потому что такого рода вопросы как раз на уровне главы государства решаются. Но этот облезлый профессор ничего не хотел решать. Он просто хотел, чтобы все думали, что он самый умный и самый честный. Хотя ни ума, ни чести у него не было ни грамма. Как и выдаваят настоящему человеку науки, он ничего не хотел понимать. А вот представители МАН сразу все поняли правильно и уехали. Завод даже смотреть не стали». Он даже ездил туда в ту пору, когда еще верил в журналистские расследования. Завод так и чернял посреди города, построенного вокруг него, огромный, мрачный, заглухший. Последний, большегрузный самовал, выпущенный полтора года назад. Производство модернизируется тем самым способом, который не требует подписи главы государства. Его просто втихаря растаскивают на металлолом. Чуть позже, совсем недавно, был очередной протестный митинг в столице. Как это стало уже привычным, он тоже пришел туда с какими-то депутатами. И вот какая-то женщина у него спрашивает. «У меня пятеро детей, отец умер от скоротечного рака. Работаю на заводе, зарплата пятьдесят долларов новыми деньгами. Как мне кормить моих детей?» А в ответ услышала от главы государства совет, достойный царя Соломона. «Ты нарожала, ты и корми!» Тебе облег я в парфиру, вдовицу презирать и сиром». А этот недоумок даже задницу не способен себе вытереть без посторонней помощи. Эта мучительная глупость растекалась, как отравленная кровь из лопнувшего аппендицита по всему государственному организму. Вот буквально неделю назад писал в газету «Харлампий Чорба» — уроженец Сорочкинской области. Сразу после войны его, как и прочих раскулаченных молдаван, отправили на Донбасс давать стране угля. Потом, разумеется, сняли статус спецпоселенца, получил паспорт, осел в нашем городе и до сих пор здесь живет. А пришел при новой власти оформлять пенсию и внезапно обнаружил, что все годы, которые он работал на шахте, в трудовой стаж не занесены. Он пытается возмущаться, как так, ведь ему вернули паспорт, извинились и сказали, что произошла чудовищная ошибка и что он никак ни разу не враг народа, даже судимость сняли. А теперь вдруг выясняется, что, видимо, все-таки враг. Видимо, все-таки было за что его сажать и высылать. Ведь этого заключенных годы принудительного труда выслагу выслугу лет не идут. А ему отвечает, отвечают в пенсионном фонде, что нам ничего не известно. Если вас что-то не устраивает, пусть пенсию платит та сторона, где вы эти годы отрабатывали. У нас вы тогда не работали, и мы не знаем, в какую страну вам обращаться. Судили вас в Молдове... Отбывали на Украине, а та страна, которая посадила Советский Союз, и вовсе не существует. Напишите в консульство, поспрашивайте, может, кто и отыщется. Тех, кто сидел наверху, такие мелочи вообще не колыхали. Зато они продолжали из телевизора все так же отважно изживать сталинское наследие и сражаться с пережитками советского строя. Только вот старый Харлан Печорба опять стал врагом народа. А из пережитков советского строя удалось победить только иррегулярный вывоз мусора. Вот эта смердящая куча посреди двора, населенная обнаглевшими крысами, и есть наша теперешняя пирамида власти. К ней уже подойти страшно было, а вонь была такая, что без противогаза не сунешься. И уже не верилось, что с этой горой можно хоть что-нибудь сделать. Одно было несомненным — она и дальше будет расти.